Не было и надежды допрыгнуть до противоположного окна. Тем более, что тесное колокольни не давало возможности разбежаться. Поэтому Грей задумал прыгнуть вперед и ухватиться за любой, какой падется под руку, выступ на поверхности башни. Риск был велик, но привередничать не приходился. Ни секунды не колебли с Грей присела с тем, Изо всех сил оттолкнулся ногами от карниза, распрямился, подобно стальной пружине, и бросил свое тело вперед. Изогнувшись дугой, он пролетел над пропастью и ударился грудью о каменную стену башни, чуть ниже подоконника, но все таки каким-то чудом сумел вцепиться в ему руками. Однако удар оказался столь сильным, что его отбросило назад. Пальцы и Грей стали разжиматься, а тело сползло вниз... Через мгновение он сорвется в бездну. Под левой ногой! закричал Рэйчел. Услышав этот крик, Грейс стал судорожно скрести левой ногой по стене в поиск опоры и нашел такие. Это была дьявольски отвратительная голова каменной химеры, из тех, что можно увидеть почти на каждом средневековом готическом соборе. Поставив на нее ногу, Грей снова крепко ухватился за подоконник. Правой ногой он нащупал еще какое-то декоративное украшение из камня и, опираясь на него, пополз, словно муха вверх по стене. Через несколько мгновений он подтянулся и втащил свое тело в окно северной башни. Рэйчел осмелилась выглянуть из-за колокола и посмотреть в сторону дверного проема. Языки пламени больше не врывались на колокольню. Это был бахим знаком. Нападающие поняли причину, по которой умолк ее пистолет. Она не могла больше ждать. Подойдя к окну, протиснула сквозь прути. Дул сильный ветер. Карниз был предательски скользким от птичьего помета. По другую сторону пропасти Грей привязал к балке свой конец троса, и в результате получилось что-то вроде веревочного моста. «Торопись!» — крикнул он. «Я помогу тебе!» И глаза встретились... И снова Рэйчел почерпнула из его взгляда обнадеживающую уверенность. — Я помогу, — повторил он. Нервно сглотнув, Рэйчел шагнула вперед и ухватила зверевку. — Не смотри вниз! — Только не смотри вниз, — приказывал на себе. Сначала правая рука, потом левая, правая, левая, правая, левая. Только это и больше ничего. Тело Рэйчел повисло над пропастью но ступни все еще находились на карнизе, ее кулаки побелели от напряжения. В этот момент за ее спиной звякнул колокол. Оглянувшись, через плечо она увидела, похоже, на гантель серебристый цилиндр, пляшущий по полу Рэчил не знала, что это такое, но подозревала что-нибудь нехорошее. Этого было достаточно, чтобы она бросилась вперед и принялась энергично перебирать руками по веревке, ожесточенно болтая ногами в воздухе и тем самым помогая себе передвигаться. Когда Рэйчел оказалась на расстоянии вытянутой руки от окна северной башни, Грей ухватил ее за шиворот. Бомба! Еле выдохнула она. Какая еще? Оглушительный взрыв не дал ему закончить. Ударная волна швырнула Рэйчел в оконный проем прямо на Грей, и они клубком покатились по полу звонницы. В следующий момент в окно с волна огня, и, прокатившись над ними, обдала их нестерпиму жаром. Грей навалился на Рэйчел, закрыв ее своим телом, однако ветер быстро потушил языки пламени. Грей откатился в сторону. Рэйчел поднялась на ноги и, подойдя к окну, посмотрела на южную башню.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 — Зажигательная бомба, — проговорил Грей. Порывы ветра, раздували пламя, трепали его, башня горела, как свеча в ночи. Поминальные свеча по тем, кто погиб здесь вчера и сегодня. Перед глазами Рэйчел встала озорная улыбка дяди Вигара. Больше она его никогда не увидит. Сердце ее наполнило сбою.